честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Второй этап движения прерафаэлитов начинался не с протеста, как у первых членов объединения, а с поэтических грёз. Главным, что связывало группу новых прерафаэлитов, включавшую в себя Уильяма Морриса, Эдварда Бёрн-Джонса, Уильяма Фалфорда, Ричарда Диксона, Чарльза Фолькнера и Хормела Крома Прайса была поэзией. Представители этой группы или братства, как прерафаэлиты стали известны впоследствии, грезили и фантазировали о мире средневековья. Их любимыми рассказами были романы, истории о рыцарстве, самопожертвовании и муках совести. Бёрн Джонс вместе с Морисом предполагали учредить монашеский орден в подражание рыцарям Круглого стола, ведь многие из рыцарей давали монашеские обеты. Само по себе братство прерафаэлитов было всего лишь мальчишеской затеей, которой вряд ли была суждена долгая жизнь, не обратя и младшее поколение прерафаэлитов внимание на сферу дизайна, перспективного и коммерчески выгодного искусства. Здесь любая историческая или этническая экзотика могла получить возможности для воплощения и стилизации. Им повезло и в том, что ведущий теоретик искусства, писатель и критик XIX столетия Джон Рёскин, увидев несколько картин Холмана Ханта и Джона Эверета Милле, почувствовал, что представления художников братства соприкасаются с его собственными убеждениями. В 1851 году он написал в их защиту два письма The Times с объяснением, что прерофы элиты хотят писать или то, что видят, или то, что по их предположениям действительно выглядело именно так в той сцене, что они намеренно изобразить, не обращая внимания ни на какие условные общепринятые правила написания картин. Они выбрали своё злополучное, хотя и довольно точное наименование, потому что все художники поступали так до Рафаэлевского времени, а после него так не делали, стараясь писать красивые картины, а не изображать суровые факты. Последствием этого было падение исторической живописи от рафаэлевских времён до наших дней. К сожалению, сразу же после заступничества Рёскин внезапно заявил, что только современная тематика поможет прерафаэлитам основать полноценную художественную школу, а увлечение медиевизмом или романтизмом приведёт к тому, что из них, конечно же, ничего не получится. Между тем, Джон Рёскин был весьма высокова мнение о средневековом искусстве, полагая, что именно средние века были эпохой органического слияния практической жизни и художественного творчества. Однако молодому поколению советовал приближаться к природе в полной простоте сердца и идти вместе с ней. преданно и упорно, не имея других мыслей, как проникнуть в её значение и помнить её уроки, ничего не отбрасывая, ничем не пренебрегая и ничего не выбирая. Лозунг Крёскина "ничего не отбрасывая, ничем не пренебрегая и ничего не выбирая" был чрезвычайно популярен в творческой среде, хотя и совершенно не выполним. Нельзя совершенствовать художественный стиль, не отбрасывая и не выбирая ни форм, ни сюжетов. Рёскин был гораздо более увлечён собственным видением мира, чем применимостью предложенных им техник. У него были свои планы относительно новых направлений в искусстве. Искусствовед Екатерина Некрасова, отмечая двойственное восприятие Рёскиным прерафаэлитов, справедливо писала, что критик принял сторону прерафаэлитов и поднял их популярность, но в то же время и сильно затемнил понимание их художественных основ, которые были восприняты им слишком буквально и объединены с его собственными моральными и дидактическими концепциями искусства. Это был чрезвычайно эмоциональный, импульсивный человек, часто сам себе противоречивший. Ни даром, а выдающимся теоретике искусства и современники отзывались двойственно. Рёскин где-нибудь договорил об искусстве почти все мудрые и все глупые вещи, что можно сказать. Поэтому его одинаково можно представить ни бывало прозорливым и абсолютно ограниченным. Будущие мастера круга Расетти увлекались не только литературными фантазиями, но и новейшей теорией искусства. В начале 1850-х годов Уильям Моррис прочёл первые два тома Современных художников, пятитомного теоретического труда Рёскина по вопросам формы и образования в искусстве. Прочитав также трёхтомник Рёскина Камни Венеции, Морис и Бёрн Джонс стали его пылкими последователями. Принципы готики, по мнению Рёскина, следовало применять во все времена, поскольку готика эпоха органического слияния практической жильевой деятельности с художественным коллективным творчеством. Рёскин убеждал своих читателей в том, что само искусство готики явилось результатом свободного творчества средневековых ремесленников. Джон Рёскин постоянно осуждал и критиковал ренессансную систему, полагая, что она отчуждает искусство от жизни и делает попытку превратить рядового ремесленника в Микеланджело. Когда же выясняется, что при взойти границы собственной личности исполнитель не может, его делают механическим исполнителем идей, рождённые академиком, представителем академического стиля. человеком талантливым, но оторванным от реальности и потому склонным к укрошательству. В XIX веке ремесленник становится не более чем придатком машины, что для искусства не менее губительно, чем система, основанная на соединении омертвелого академизма и рабского исполнения чужих замыслов. Итак, Джон Рёскин предлагал вернуться от индустриального противостояния человека и машины к естественности готики. Эта идея стала основой теоретических построений братства прерафаэлитов, хотя на практике оказалась не осуществимой, как большинство социальных теорий Рёскина.